Тарга шестидесятая. История о Лиле. О цели истории. Васиштха сказал «Урама, я поведал тебе эту очищающую историю о Лиле для уничтожения ошибки восприятия. Оставь же все идея о материальности мира. Не существует реальности видимых предметов, и нет необходимости ее прекращать». В силу понятия об их реальности возникает ошибка избавления от них, но этой ошибки не существует при понимании их нереальности. С помощью знания видимый мир должен быть понят как пустота пространства. Обладая таким единым видением, знающий сам становится подобным пространству. Этот видимый мир создан безо всякой материальности. самосуществующим создателем Брахмой, являющимся только сиянием сознания. В этом случае, несомненно, мир создан в нем самом. Сознание входит в поток осознания творения, по желанию становясь чем угодно, до тех пор, пока сознание не будет остановлено. В чистом атмане, в пространстве сознания, мельчайшие его частицы – Сияние пространства сознания поднимается, как этот мир. И поэтому, какова истина глупого заблуждения, и какова его склонность, какова его основа, закон и его необходимость. Все это, каким оно видится, без исключений является только бесконечной иллюзией Майи, и даже сама Майя нереальна. Рама сказал, О, мудрый, какое высочайшее видение истины ты показал. Оно подобно лучам луны, успокаивающим огонь лесного пожара. О, теперь, наконец-то, спустя столь долгое время, я познал полностью то, что должно быть понято. Я постиг, как это, что это, как это должно быть узнано, почему это и когда. О, лучший из дваждорождённых. Я как будто обрел спокойствие и нирвану, слушая эту удивительную историю и ее объяснение в соответствии с писаниями. Объясни мне, мудрый и всезнающий, одно мое затруднение. Я никак не могу удалить жажду нектара твоих слов, наполняющих мой слух. Как в трех творениях текло время относительно мужа -лилы? Почему в одном месте проходило несколько часов, в другом месяц, В третьем много лет. Почему для кого-то это недолго, для другого очень долго, для третьего всего одно мгновение? Объясни мне это, у по своей милости, потому что услышанное лишь однажды не удерживается в уме, как капля воды не способна увлажнить засохший ком земли. Васиштха ответил. О безгрешный! Как бы, что бы и где бы не осознавалось умом, так тем там оно и ощущается. Яд становится нектаром для того, кто постоянно почитает его нектаром, и враг становится другом, если считать его другом. Изначальная форма предметов, проявившись в соответствии с понятиями, в силу долгих повторений становится их предопределенной природой. Каким проявляется сознание – в которой есть природа всех проявлений. Таким это и становится по причине единства природы всего. Если в мгновение узнается множество эпох, само это мгновение становится эпохами. В этом нет сомнений. Если в эпохе видится мгновение, эпоха тоже превращается в мгновение, ибо основание принимает такую форму. Для страдающего ночь тянется целый век, для счастливого та же ночь будет мигом. Во сне мгновение становится целым веком, и век делается одним моментом. Во сне ощущается «я умер и родился вновь, я стал молодым, я путешествую на огромное расстояние». За ночь Хришчандра прожил 12 лет. А лавана – целую жизнь длиной в сотню лет. Один час праджа-патия вся жизнь мудреца-ману. А жизнь Брахмы – всего один день для Вишну. И всю же жизнь Вишну – лишь день Шивы у Рама. Для того, чей ум растворился в сосредоточении, нет ни дней, ни ночей, ни предметов, ни миры. Для такого йога реальность только в атмане. Сладкое становится кислым, если воспринимается умом как кислое. И кислое оказывается сладким, если воспринимается как сладкое. Враг превращается в друга, если ощущается другом. И друг становится врагом, если понимается умом как враг. Усильно руки. Мир существует в соответствии с его восприятием. Те, кто не практиковал ранее изучение писаний, повторений мандр и прочее, с помощью постоянной практики вскоре развивают вкус к размышлению. Путешествующие в лодке, воспринимая иллюзии движения, видят землю качающейся, хотя земля не качается для тех, кто не ощущает этого, находясь на земле. Пустота становится наполненной предметами, благодаря ощущению их, как и ведению их во сне. В силу умственного восприятия желтое может ощущаться синим или даже белым. И восприятие несчастья превращает праздник в страдание. Неразличающий пьяница вместо стены видит пустое пространство, а несуществующее привидения до смерти пугает клубца. Благодаря ощущению реальности, приснившаяся во сне красавица доставляет удовольствие любви такой же, как и в бодрствовании. Каким что-то видится, таким оно и становится. Небо не существует, оно есть только в собственном сознании, раскинувшееся, как танец с сотнями рук облаков и теней. Знай, что мир нереален. Он лишь волнение ума в пространстве, как пригрезившееся привидение, тоже только видение, вызванное движением ума. Этот мир является только майей, наваждением, неограниченным и нематериальным обманом. Это сияющие проявления сноподобного видения, необыкновенное восприятие того, кто не спит. Как неразумный воображает в камне невырезанные фигуры, так и в огромной глыбе абсолютного сознания представляется это творение. Как в моем сне бодрствующий человек бьется с огромной армией, так же творение Брахмы, даже будучи бодрствующим, подобно сновидению. Как еще не проявившиеся в конце зимы живительные соки травы, деревьев и лиан весной пребывают в земле, Так же творение существует в непроявленном высшем сознании. Как текучесть неочевидного пребывает в золоте, так в каждой крошечной частице высочайшего сознания присутствует творение. Как органы тела не отличны от самого тела, так и этот мир не отличен от безраздельного брахмана. Как во сне спящий человек может драться с другим, Также этот мир сам по себе реален, и нереален, будучи пространством сознания. После разрушения до начала творения этот мир по своей природе остается сознанием. И все возникающее после этого – только нереальность, а не реальность. Если в освобожденном создателе Брахме появляется другой создатель, порожденной памятью, он будет только осознанием в творении – в рожденном воспоминании. Рама спросил, почему для подданных и придворных советников произошедшее с виду Радха ощущается одинаково, если он является восприятием каждого из них? Васиштха ответил, все сознания следуют за всеобщим сознанием, как порывы ветра следуют за огромным основным ветром. Поэтому понимание царя, поданных окружении советников, соответствовали друг другу. Жители города Ведурадхи думали и осознавали, это наш царь, рожденный в таком-то семействе. Нет необходимости искать причину проявления собственной природы сознания, как нет необходимости искать причину сияния великолепного бриллианта, распространяющего повсюду свой блеск. «Пусть я буду царем знатного рода» – таково понятие видуратхи, возникшее подобно сиянию драгоценного камня. Все существа в творении отражают и узнают друг друга благодаря везде сущности сознания, являющегося основой всего. Если сознание существа решительно устремилось к высшей истине, не отвлекаясь на предметы мира и утвердившись на пути освобождения – Оно вскоре становится едино с бесконечным сознанием. Отдельное сознание по своей природе отражаются в зеркале сознания, следуя ему в своих проявлениях. Отдельное сознание, следующее истине, притягивается к абсолютному сознанию, как реки естественным образом устремлены к океану. Благодаря большим усилиям устремление к истине побеждает устремление к миру сансары. Когда те, чьи усилия по направлению к миру сансары и к осознанию собственной истины примерно равны, пытаются следовать природе сознания, тогда эти усилия побеждают, а противоположные усилия уступают. Со всеми бесчисленными рождениями, смертями и жизнями в тысячах творений, даже крошечной частицей, ничто никогда и никак не появлялось и ничто и никак не существовало. Весь этот мир есть только неподвижное пространство сознания, и поэтому не имеет ни в чем никаких разделений. Мир подобен сновидению без сна и понимания, с ощущением реальности восприятия, хотя он нереален и подобен наваждению. Как листья, цветы и плоды являются частями одного дерева, так же все это только безграничное всемогущее, единое, нераздельное сознание. Никогда более не забывается истина после узнавания нерожденной, неизменной природы нереальности, состоящей из знающего, объекта знания, из самого знания. Есть только единое, бесконечное, чистое сознание, невосходящее и незаходящее, сияние тьмы, всегда единое, даже когда видится в форме пространства и времени, и безначально чистое. В нем нет начала, конца и середины. Оно едино, как чистый океан спокойствия с бесчисленными проявлениями и кривых волн. полное понятие «я», «ты» и прочих, мир по своей природе есть нераздельное сияние чистого сознания, блистающее, как изначальная непустота, в пустоте пространстве, в силу воображения разнообразных понятий а единстве и двойственности. Сага 61. О природе мира. Рама спросил. «О, Брахман, расскажи мне снова, как заблуждение «я» и «мир» возникают в Высшем безо всякой причины?» Васиштка ответил. «Мудрый знает, что все иллюзорное видимое пребывает равно в сознании. Поэтому все, всегда и повсюду, есть нерожденное». являющиеся сущностью всего. Все понимаемые смыслы слов являются только брахманом, не существуя отдельно. В нем нет отдельных значений и выражений. Как браслет не может быть отдельно от золота, а волна от воды. Также нет мира отдельно от ишвары, бесконечного сознания. Только сознание видится как мир, но мира нет в ишваре, Как лишь золото видится браслетом, но качеств браслета нет в золоте. Как тело со множеством частей является всеми этими частями, так же сознание, не имеющее частей, является всем мир. Способность к полному неузнаванию себя, всегда присутствующей в высшем сознании, сияет понятиями «мир» и «я». Как в камне существует множество различных полос и слоёв, не отличных от камня, также в нераздельной плотности сознания, не отдельно от него, пребывают понятия мира и себя. Как в спокойной воде без волн, в непроявленном состоянии пребывают волны, также творение находится в высочайшем сознании, не обретая формы и смысла творения. Ни в творении нет высочайшего сознания, ни в высочайшем сознании нет творения, и они неотделимы друг от друга, как части целое, хотя в реальности нет частей. Бесконечное сознание собственным осознанием воспринимает себя самого как собственный образ в себе, как ветер воспринимает свое движение. В момент, когда сознание как будто обретает форму тонкого проявления звука, оно внутренне постекает себя как пространство. Сознание узнает себя как ветер, являющийся по сути его собственной реальностью, чувствуя в себе ощущение прикосновения, как движение ветра. Тот же Брахман сам по себе становится светом, который по сути есть та же реальность сознания, видимость облегшаяся в форму. как искра обретает яркость. Это само по себе становится водой, являющейся по сути реальностью сознания, пребывающей в нем как вкус, подобно тому, как вода обретает текучесть. Оно же узнаёт себя как землю, которая является лишь собственным осознанием, как тонкий элемент запаха внутри, как земля обретает твердость. Проявление собственного осознания за время стотысячной части мгновения превращается в последовательность бесчисленных творений. Неизменный брахман, чистый бесконечный свет сознания, сияющий между творениями, не затронутый созданием и разрушением, пребывает в себе, не имея иной основы, помимо себя самого. Осознание его является освобождением, являющимся истиной. даже при наличии творения когда он неосознан то даже без творения он никогда не свободен от наваждения творения сознание есть брахман и как оно внутренне осознаёт себя всем тем оно и становится благодаря своей способности проявлять всё это реально будучи проявлением сознания и формой постоянного сознания сознание сознанием И это нереально, будучи восприятием органов чувств и ума со всеми различными названиями. Творение пребывает в высочайшем сознании, как движение в ветре. Даже отсутствуя, оно существует. И даже присутствуя, оно нереально. Как сияние огня не отлично от огня, хотя кажется от него отдельным, так же и это разнообразное творение в Брахмане может считаться и реальным, и нереальным. Как в глине существует невылепленная фигура, в дереве невырезанная кукла и в чернилах ненаписанные слова, так и эти творения существуют в высочайшем сознании. В пустыне Брахмана сияют миражи трех миров, нереальные по сути, но кажущиеся явью. Природа творения есть Брахман, чистое сознание. Оно и существует, и не существует, будучи от него неотдельным, как дерево в семени. Как сладость молока, острота перца, текучесть воды и движение ветра, это создание неотлично от Брахмана. Оно не существует отдельно само по себе. Творение является сознанием, как будто принимая свой собственный отдельный образ, оставаясь по своей природе сознанием. Этот мир – блеск бриллианта Брахмана. То, что так существует, не имеет причины в силу неотличия от Брахмана. Оно возникает с осознанием желаний, ума, отдельности существования и прочего, и не возникает при отсутствии осознания отдельности, достигаемого только собственными усилиями. «Ничто, нигде и никогда» не рождалась и не умирала. Всё есть только неподвижный, нерождённый брахман, непрерывное сознание, плотное как камень. Из-за понятий в каждой крошечной частице возникают бесчётные миры, как тысячи заблуждений. Как может не быть понятий в каждой частице сознания? Как в воде существуют волны, пена и брызги, как проявленной и непроявленной возможности воды, также в отдельном сознании дживы пребывают в состоянии пробужденности, сновидения и глубокого сна. Когда у человека возникает даже небольшое отвращение к наслаждениям, одним этим он приближается к высшему состоянию, учит Писание. Насколько сильно бесстрастие, настолько он освобождается. Как может стать жертвой иллюзии рождения тот, кто трёкся от понятия «я»? Те, кто знает чистое, не имеющее формы и имени, нерождённое сознание, как основу живого и неживого, низшего и высшего, те побеждают сансар. Понятия появляются сами по себе в едином высочайшем сознании, не становясь отдельными от него. как текучесть воды появляется в ней водоворотами, не отдельными от нее. Понятие поддерживает миры чувством «я». Эти миры существуют и не существуют, будучи высочайшим Брахманом. Сознание с понятием «я есть создатель Брахма» разрастается творением своими различными понятиями. Возвращаясь в себя, оно в миллионную долю мгновения видит «я». Конец творения. Такова сага 61 «История Ливи о природе мира», книги 3 о создании Махарамайна Шривасиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Алмике. Сага 62 «История Ливи о значении слова судьба». Васишха сказал, «Тысячи вселенных и эпох сияют, как реальные, даже в стотысячных долях пылинок и мгновений». И также в каждой из частиц этих вселенных сияют творения. Это всё проявление бесконечного заблуждения. Эти бесчётные прошлые, настоящие и будущие творения – проявляется как водовороты и брызги видятся в бегущей воде. Эти бесчисленные разнообразные творения нереальны по своей природе, подобно видимой в мираже реке, берега которой покрыты цветами, упавшими с деревьев ульян. Творение воспринимается, не будучи реальным, как приснившиеся люди города, как сказочные гора, как пригрезившаяся фантазия, которая видится, хотя не существует. Рама спросил, когда в силу верного исследования осознается так единство Атмана и высшая истина неизменного сознания, лучший из мудрых, почему в этом мире существуют тела знающих истину, как будто удерживаемой судьбой? И что такое судьба? Васиштха ответил «Здесь существует судьба, закон Брахмана или сила сознания, пребывающая в виде движения. Это единая реальность, заставляющая всё происходить, которая наполняет все эпохи. Сначала начала творения судьба есть проявление Брахмана, в виде неизменных, разнообразных свойств и качеств присущих объектам». которые остаются таковыми всегда. Ее также называют великим существованием, великим разумом, великой силой и великим видением. Она известна как великое действие, великое проявление и великое могущество. Она проявление единства высочайшего сознания. Она играет мирами, как ветер сухой травой. До конца творения – Она придаёт демонам, богам, змеям и горам их характерные качества. Проще доказать, что Брахмана не существует, или прочитать, писанное вилами по воде. Но невозможно лучше объяснить судьбу. Великие мудрецы Брахма и другие называют судьбу, которая по сути является самим Брахманом, этим творением. дабы пробудить тех, кто не знает своей природы. Брахман, не имеющий начала с середины и конца, кажется невежественным утворением. Неизменного Брахмана он видит изменяющимся миром. Это подобно видению воображаемого дерева в пустом пространстве. Судьба, осознаваемая в себе создателем, становится творением, пребывая в создателе, словно образы, отражающееся в кристалле, и как сон в пространстве ума спящего человека. Как в теле видятся разные части и органы, так же по природе сознания, судьба и прочие понятия видятся Аллатосорожденным Брахмой как свои части. То, что называется судьбой или божественным произволением, есть чистое сознание, пронизывающее все времена и все предметы. Судьба понимается как то, что определяет. Это должно быть так, это иначе. Этот предмет должен двигаться, и это должен стать воспринимающим. Только она, управляет человеком, является всем. Она и есть все существа и предметы, мир, время, действия и все остальное. Человек обязан своим существованием и судьбе. И человек создаёт судьбу своими усилиями. Пока существует мир, до тех пор судьба и усилия будут существовать, хотя они не отличны друг от друга. Только путём собственных усилий человека понимается природа и судьбы и усилий. Судьба существует лишь в соответствии с собственными усилиями, То, что ты должен спросить меня, рама о смысле судьбы и усилий, и то, что ты будешь прилагать усилия в соответствии с моими ответами, определяется судьбой. Если верящий в судьбу сочтет, судьба меня накормит и не будет ничего делать, это, конечно, тоже судьба. Тогда не будет ни понимания, ни действий, ни изменений, ни образов. И он должен будет пребывать в таком состоянии, до конца мира. Судьба существует как неотвратимая будущность, и это не могут изменить ни Рудра, ни другие боги. Мудрые не должны отказываться от собственных усилий, полагаясь только на судьбу, потому что судьба проявляется только посредством собственных усилий. Судьба без усилий человека – это божественный закон, Совместно с усилиями она становится творением. Бездействие оно не приносит результатов. Вместе с действиями она дает плоды. У того, кто, полагаясь на судьбу, остается в бездействии, пропадает движение ветров дыхания и жизненных сил. Но почему называется освобожденным тот, кто собственными усилиями остановил дыхание, остается в Нирвикальпе Самадхи. Только полное отсутствие действий, достигнутое собственными усилиями, приносит высшее благо освобождения мудрым. Ибо из двух методов отказа от действий только этот действенен и не сопряжен со страданием. Если судьба, сияющая реальность Брахмана, становится этим состоянием у нестраданий, Тогда воистину это то, что называется высочайшей чистотой сознания. И это есть достижение окончательной цели. Только сам издесущий Брахман проявляется этой замечательной крой судьбы и прочего, как реальность воды, пребывающей в земле, проявляется в травах, цветах, деревьях и львянах. Сарга 63. О превращениях вселенского ума. Васильстха сказал. Реальность Брахмана является всем и пребывает повсюду, всегда и всеми способами, как все возможности и проявления. Она всемогущая и вездесущая. Ибо он, будучи всемогущим, где-то проявляется, как сила сознания, где-то остается непроявленным, Где-то это сила сознания и неосознанности, где-то это свет, где-то это проявляется как что-нибудь или как вообще ничто. Где, когда и каким он себя ощущает, там тогда и таким он себя и узнает. Каким образом не пожелает проявиться это всемогущество, то и существует. По своей природе это всемогущество существует в виде разнообразных сил, и эти силы являются самим чистым сознанием. Всевозможные различия в этих силах придуманы мудрыми только для понятности объяснений. В самом атмане различий не существует. Как волны и брызги не отдельно от воды океана, как разнообразные браслеты – это только золото, Так разделение целого и частей только воображается сознанием и не является реальностью. Воображённое на самом деле не появляется ни внутри, ни вовне. Будучи сущностью всего, сознание равно проявляет себя повсюду во всём. Только Брахман, проявляющийся как все возможные образы, видится этим огромным миром. Воображаемые невежественным различия между частью и целым, проявлением и проявляющимся, не существует с точки зрения истины. Будь это реальным или нереальным, что сознание осознает, то оно и наполняет и видит. И все это есть реальность, сияние Брахмана, чистого сознания. САГА 64 САГА 64 о ростке и семени. Васиштха сказал, «Есть вездесущий Бог, высшее сознание, великие Шивы, абсолютная чистота, не имеющая начала и конца, чья природа – самоосознаваемое блаженство». Из этого безграничного блаженства сначала возникает отдельное сознание Дживы, являющееся чистым сознанием. Оно является умом, из которого появляется мир. Рама спросил, как в Брахмане, разрастающемся в осознании Брахмана и решенном двойственности, обретает реальность Джива, в есть ограниченное сознание? Васишска ответил, сияющий нереальностью и чистый, по сути, Брахман пребывает здесь, раскинувшись проявлениями. У него огромное тело, ужасающее глупца, и он же неизменность, называемое блаженством. Его неподвижность, полнота, чистота, реальность и неописуемость неопределимо даже для знающих его. Это есть высочайшее состояние спокойствия. В нем по своей природе как будто появляется и существо и до освобождения, волнения, чья суть – осознание, и которое называют словом «джива». Затем в огромном зеркале пространства сознания отражаются бесчисленные миры, являющиеся, по сути, ощущениями. Уракхава, знай, что отдельное сознание – это всего лишь небольшое волнение на поверхности неподвижного океана Брахмана и лечить заметное движение пламени свечи в безветренном месте. Когда спокойствие Брахмана чуть нарушено, небольшое возмущение в виде тонкого восприятия, естественный всплеск в пространстве сознания, и есть отдельное сознание, или джива, мой дорогой. Это отдельное сознание, пребывает в сознании, как движение в ветре, как жар в огне, или как холод во льду. А джива и отдельным сознанием – Называется крошечная искра сознания, которая проявляется сама по себе в атмане, чистом сознании. С ростом осознанности эта же искра постепенно осознает себя, как искра, и при наличии подходящего топлива вскоре разгорается ярким пламенем. Как в небе видится синева, хотя оно пустое пространство, так в этом дживе появляется чувство отдельного «я». Это чувство «я» дживы растет и уплотняется, подпитываемое понятиями, подобно понятию о синеве неба. Появившееся ощущение себя, силой своих понятий, обретает форму, ограниченную временем и пространством, появляясь как движение ветра. Обращаясь к своим понятиям, то, что называлось чувством «я», обретает другие названия – Оно именуется умом, душой, разумом, магией и материальной природой. Разум, являющийся понятием, воображает существование тонких элементов – пространство, воздух, огонь, воду и землю. Из-за этих понятий сам становится пяти элементами. Разум, обретая форму пяти тонких элементов, в силу понятия о них – становится подобным тусклой звезде в пространстве нерожденного мира. Превращение в искру света, благодаря понятиям о тонких элементах, происходит постепенно, как семя постепенно становится ростком из-за собственных внутренних видоизменений. Эта искра света – создатель Брахма, который из-за появляющихся внутренних понятий обретает форму того, что называют зародышем вселенной, как вода на морозе становится твердой. Мгновенно из-за возникающих представлений о теле и прочих материальных предметах в нем появляются различные тела, остающиеся им самим, но кажущиеся отдельными, сродни воображаемому небесному городу, с обитающими в нем гандхарвами. В соответствии с собственными понятиями Эта искра где-то становится деревьями и иными растениями, где-то живыми существами, где-то обретает форму птиц, небожителей и прочих. С начала творения, перворождённые дживы, появившиеся как понятие, постепенно становится создателем Брахмой и созидает мир. Что осознаёт создатель, являющийся самопоявившимся в сознании понятием, То тут же появляется и воспринимается благодаря его природе сознания. Благодаря собственной природе сознания сознание становится создателем, являющимся причиной всего. Затем, создав действие, оно пребывает в творении как его причина. Сам по себе из сознания возникает ум, как пена появляется на поверхности воды. Потом этот ум ограничивается действиями, так же точно, как пена может быть ограничена плавающей на воде веревкой. Ибо воображаемый дживо, являющийся по своей природе только сознанием, есть причина действия. Возникнув из недвижного сознания, постепенно он становится действием. Как семя сначала пускает росток и потом постепенно разрастается побегами, листьями, цветами и плодами. Так отдельное сознание сначала осознает собственное существование и затем разрастается разнообразием форм. Другие дживы, появившиеся точно так же в уже возникшем мире, находят прибежище в телах разных живых существ. Затем с помощью своих собственных действий они становятся причинами своих повторяющихся рождений и смертей и поднимаются на небеса, или низверкаются в преиспутнюю. Эти волнения сознания называются действиями. Только движение сознания является действием. И лишь это определяет судьбу и становится умом, разделением на хорошее и плохое, и всем остальным. Затем, становясь существами и мирами, будучи изначально сознанием, как дерево, появившееся из семени, отращивает цветы и листья. САГА 65. -я. ОБ ОГРАНИЧЕННОМ СОЗНАНИИ Васишска продолжил. «Из высочайшей причины сначала возникает ум, наслаждающийся объектами и состоящий из мыслей. Появляясь из Брахмана, он и и остается». Он, словно маятник, колеблется между существованием и несуществованием и видит это творение и реальным, и нереальным, как воспоминание о ранее ощущаемом аромате, порожденном желанием. Когда ум исчезает, утрачивается всяческое разделение, состоящее из понятий единства и множества. И нет более видимости и прахмана, отдельного ограниченного сознания, ума, маи, чувства деятеля – Действия и мир. Остаётся только единый океан сознания, природа самого себя, раскинувшейся водами бесконечного знания истины. Как снаедение, нереальное из-за непостоянства, но кажущееся реальным из-за ощущения, и ум, и мир, и реальны, и нереальны. Иллюзия ума и мира нереальна, не нереальна. Она не является мудрому. а для невежественного возникает словно фокус волшебника. Долгий сон, называемый сансарой, создается силой ума по причине неверного восприятия. Также глупец видит в пне подобие человека. Ввиду незнания своей природы, ум не задумывается о своих понятиях. Как представив привидение, испугавшись его, ребенок не задумывается о его сути. Из-за и всепроникающего сознания неописуемой природы при обращении к познаваемому появляется ум. Из ума возникает понятие об ограниченном сознании. Из ограниченного сознания зарождается чувство «я», из него – осознание, из осознания – чувство и прочее, и затем появляются заблуждения о теле и всем остальном. На основе которых появляется раяат, свобода и несвобода, подобно побегу вырастающему из семени. Как нет различия между живой и сущностью сознания, так нет разделения между живой и умом. Как нет разделения между живой и умом, так нет отличий между телом и действиями. Только действие является телом, и лишь тело есть ум. Д это понятие, что я именно это. Это отдельное ограниченное сознание есть само божественное сознание, Атман. Все есть блаженный Шива. В этом истина всех писаний. Сарга 66. О связи между миром и сознанием. Васишска сказал, есть только единая высочайшая реальность Урама, которые кажутся множеством. Единое как будто становится множеством, как из пламени одной лампы зажигается сотня ламп. Когда многообразие мира бесстрастно исследуется и видится таким, как есть, нереальным, человек освобождается от страданий. Человек – это его ум, и когда ум пропадает, мир успокаивается. Так для Бутова – Весь путь будет выстланным кожей. Как в стволе банана нет ничего помимо листьев, так же в мире нет ничего, кроме ошибочного наваждения. Ум рождается, становится ребенком, юношей, стариком, а затем умирает и попадает на небеса и в преисподнюю. Таков его танец, исполняемый по причине невежества. Как под воздействием вина видится многообразные позорящаяся иллюзии так же ум способен создавать разнообразие творения. Как человек с плохим зрением видит две луны в небесах, так же сознание под властью ума устраивает разделение в едином высочайшем сознании. Как под действием спиртного пьяный видит несуществующие деревья, так же ум видит миры, сквозь своё искажённое восприятие. Как в силу игры Майи глупцы видят мир, подобный вращающемуся кругу кончара, так же кажущаяся видимость возникает из-за игры ума. Когда сознание осознаёт двойственность, появляется заблуждение и двойственность, и единство. Когда восприятие двойственности пропадает, пропадает и двойственность, и единство. Восприятие ума не отлично от самого ума. Когда ум успокаивается понятием «ничего не существует», прекращаются его восприятия. Когда он остаётся недвижимым, осознав единство с полнотой сознания, тогда его называют «освобождённым» или «успокоившимся в себе», будь он в самадхи или же вовлечён в действие. При частичном осознании продолжается восприятие предметов. в полном сиянии сознанием все восприятия прекращаются мой сын так немного выпивший человек возбуждается а мертвецкий пьяный засыпает ум достигший единства неподвижного сознания поднявшийся к высшему состоянию описывается такими словами как состояние не себя изобъектное восприятие и прочими В Вследствие деятельности ума сознание как будто становится предметом осознания и осознает несуществующие заблуждения «я рожден», «я живу», «я вижу» и «я погружен в сансару». Но нет восприятия ума, отличного от собственной природы, как нет ветра, отличного от движения. То, что осознается сознанием, становится осознаваемым предметом и является заблуждением невежества, как змея, осознаваемая вместо веревки. Для врачевания болезни, называемой сансарой и появляющейся в виду движения ума, нет лекарств помимо понимания. Когда, оставив всё, ты остаешься вне любых понятий и склонностей, ты в тот же миг, несомненно, от них освобождаешься. как видимость змеи в веревке пропадает в результате внимательного рассмотрения, так же видимость сансары пропадает благодаря сознанию своей природы. Мой сын с твердым оставлением желаний, если они возникают, обретается освобождение. Разве это трудно? Великий способен отринуть даже свою жизнь, как бесполезную солому. В чём же сложность расставания с возникающим желанием? Урама, оставив желание, пребывая с умом, не затронутым обретением, принимая то, что получает органы действия и забывая то, что потеряно. Мудрым также очевидна нерождённость собственной высшей природы, как очевиден плод, лежащий на раскрытой ладони, или гора, вздымающаяся прямо перед ними. Только сознание, Атман, сияет, как этот мир, подобно безграничному океану конца творения, вздымающему волны. Узнанное оно дает освобождение. Неузнанное порождает в уме бесконечную несвободу. Такова Сарга, 66-я, история Лири о связи между миром и сознанием, книги 3-я о создании Махарамайна Шривасиштхи, ведущий к освобождению, записанной в Аумике. Сага 67. История Лилия. Учение об истине. Рама спросил, какова взаимосвязь между ограниченным дживой, являющимся умом, и высочайшим сознанием? Как дживы появляется в нем и как им является «Объясни мне это снова». Осижская ответил: «Брахман одарен всеми силами и возможностями, будучи всегда властителем всего. Какую силу он проявляет, то он и видит». Брахман, являющийся сущностью всего, осознает себя как постоянную силу осознанности, которая именуется словом «Дживы», и которое создаёт понятие Чистое сознание, по своей природе являющейся причиной разделения, само создаёт изначальное понятие и затем осознаёт множество разнообразных следствий в виде рождения и смертей. Рама спросил, «В этом случае, у из мудрых, что называют судьбой, что именуют кармой и что наекают причиной?» Васиштх ответил, «Чистое сознание проявляет в творении природу движения и неподвижности. Как в пространстве ветер проявляется в силу движения, без движения пространство сияет неподвижностью». Сознание, проявляющее свойства осознания в виде ума, мудрыми именуется волнением сознания, а в отсутствие осознания видимого оно считается неподвижным. Благодаря волнению сознание проявляется как творение. Благодаря неподвижности оно есть вечный брахман. Волнение сознания называется живой причиной, действием и всем остальным. То, что является ощущением, и есть волнение сознания. Называясь живой причиной, действием, оно становится семенем творения. Силой кажущегося наложения разделения на сознание появляется тело, и благодаря понятиям движение сознания в творениях продолжает дальнейшее разделение. Став многочисленными причинами, волнение сознания в конце концов освобождается, иногда спустя тысячи жизней, иногда в течение одной жизни. По своей природе став причиной, Сознание постепенно становится причиной достижения небес и преисподней освобождения несвободы. Как в золоте непроявленно присутствуют браслеты и другие украшения, так же в неосознанном теле, чье состояние подобно камню или бревну, присутствует разнообразие состояний, порождаемое изменчивыми ощущениями. На вождении ума видит нерождённое сознание, как этот нереальный мир, и заблуждается, считая «я рождён», «я живу», «я умираю». Так помутившийся взор видит иллюзорный город. Ум осознаёт несуществующие понятия «я» и «моё» и, не ведая истины, становится бессильным перед желаниями. Как царь Мадхуры Лавана в силу заблуждения считал себя неприкасаемым, питающимся собачьим мясом, так весь этот мир есть только проявление понятия ума. Все здесь – это только удивительное раскинувшееся наваждение, являющееся умом. Урама. Этот мир появляется подобно волне на поверхности воды. По чистой изначальной причине – Сначала сознание устремляется к восприятию объектов. Как из неподвижности океана появляется небольшое волнение воды. В океане Брахмана, полном ввод сознание из волнения появляются водвороты джив, бегут волны ума и появляется пенотворений. Орама, таково все это огромное проявление пребывающего в себе сознания Брахмана. как будто осознающего себя самого. Сознание с восприятием называется дживой. Благодаря понятиям оно становится умом. И далее тем, что известно как интеллект, память, ощущение себя, майя и прочее. Сначала, воспринимая тонкие материальные элементы, ум раскидывается повсюду, как этот мир, который нереален, но кажется реальным. подобно воображаемому небесному граду. Твои не ума, подобно воображаемому ожемчужному ожерелью в пустом пространстве или заблуждению сновидения. Чистое сознание Атман пребывает в равновесии и спокойствии, как будто бесконечно наполненным. Оно не видит, но как будто видит это сноподобное наваждение, называемое умом. Творение минует состоянием бодрствования, а чувство отдельности и ощущения себя – состоянием сновидения. Ум глубоким сном, а чистое сознание называют Турией или четвертым состоянием. В бесконечно чистом сознании есть неизменные состояния, превосходящие Турию – Туриотита. Утвердившийся в этом состоянии пребывает вне страданий. В этом состоянии возникает весь этот мир, и в него же возвращается. Но нет ни мира ни там. Этот мир подобен привидевшемуся жемчужному ожерелью. Как пространство является причиной роста дерева, поскольку не препятствует ему, так же и океан сознания является причиной кажущегося мира. Хотя он не творит мир, он как бы становится деятелем. Как в силу одного своего присутствия металлическое зеркало становится причиной отражения, так и это чистое сознание становится причиной узнавания объектов. Как семя обращается побегами, листьями, цветами и плодами, так же чистое сознание становится умом, интеллектом, памятью, дживой и прочим. Как семя само по себе становится плодом – а плод потом снова становится семенем. Так и сознание, оставив ум и осознаваемый мир при разрушении Вселенной, не остается без проявлений, а снова являет ум, ощущаемый мир и прочее. При знании и незнании семени и скрытого в нем дерева разница между ними остается. Но разница пропадает в случае понимания мира и Брахмана, когда при осознании остаётся только бесконечная реальность, являющаяся сиянием чистого сознания. Как где бы человек ни копал землю, там обнаруживается пустое пространство, так и какое знание не рассматривалось бы внимательно, там обнаруживается высочайший брахман. Как по причине невежества в кристалле можно увидеть в реальном дерево, являющееся лишь отражением, Также в нераздельном брахмане мир видится отдельным, не будучи таковым. Единый нераздельный брахман является реальностью всей материальности мира, подобно семени, в котором пребывают плоты, листья и побеги. Рама сказал, О этот удивительный мир, нереальный, но кажущийся реальным. О крошечная проявленность и великая самодостаточность». Как я понял, в Брахмане видится являющийся его отражением целый мир из материальных элементов и качеств, сверкающий, как капли росы. Как он стал столь огромным? Как сознание обрело материальность? Как это появляется, чтобы возвратиться снова к собственной природе? Объясни мне это, умудрый». Васиштха ответил. «Совершенно несуществующее проявление – неотлична от его ощущения. И совершенно неощущаемая реальность пребывает прямо перед тобой, как осознание себя. Как в сердце ребенка возникает привидение со всеми своими деталями и движениями, так в высочайшем Брахмане зарождается ощущение ограниченного существования дживы. Ограниченное сознание дживы по своей природе является и субъектом, и объектом. будучи только чистой реальностью, оно существует как нереальность. Джива по своей безграничной природе не отделён от Брахмана, но кажется отделённым. Как Брахман, обрёдший понятие о Дживы, тут же становится Дживой или ограниченным сознанием, так же Джива, помыслив, тут же становится умом. Ум, размышляя о тонких элементах, вскоре видит их как себя – и вслед за этим в пространстве проявляются тончайшие проявления ветра. Мгновенно, будучи по природе осознанностью, он ощущает в себе прекрасное разнообразие, обусловленное временем, подобное сверкающей капле росы. Не полностью понимая смысл, ограниченное сознание осознает «кто я» и ощущает смысл себя и остального мира. Подобным узнаванием джива осознает ощущение вкуса и мгновенно в одном месте ощущает то, что потом назовут языком. Также им осознается ощущение света, и в каком-то месте оно становится тем, что назовут потом глазом. Таким же пониманием при осознании запаха появляется нос, орган обоняния. Куда направлено внимание ограниченного сознания – Там появляется соответствующее восприятие. Таким образом, постепенно Джива осознает в себе различные ощущения, образуя связи случайным образом, как в случае ворона и кокоса. Отдельное сознание Дживы с сознанием звука обретает орган слуха – ухо, ощущающий нереальный звук, кажущийся реальным. С тем, что называется кожей, оно обретает ощущение прикосновения – С языком обретает ощущение вкуса. Оно обретает с глазом ощущение формы и с носом постигает ощущение аромата. Так ограниченное сознание видит то, что станет органом чувств в теле, что делается причиной проявления существования объектов вовне и их ощущений. Так у ракхва появляется тонкое тело, отражение чистого сознания. как отдельного сознания изначального создателя, так и существующих теперь отдельных сознаний живых существ. Это неопределимое высочайшее существование как будто становится тонким телом и при осознании своей истинной природы перестаёт им быть. Когда видящие, видимое видение узнаются только как Брахман и ничто иное, Тогда что можно сказать о тонком теле? Оно есть лишь брахман. При восприятии отдельности тонкое тело становится отдельным. При осознании брахмана оно осознается самим сознанием, а не порождением невежества. Рама спросил. «Если невежество не существует, поскольку есть лишь единый брахман, сущность отдельного дживы, что есть освобождение?» «И к чему тогда развлечение и воображаемое разделение?» Васиштха ответил. «Этот вопрос у Рама должен возникнуть в соответствующее ему время. Прекрасная гирлянда цветов в неподходящее время не будет подобающей. Как самая замечательная гирлянда, поднесенная в неуместное время, теряет свое значение, так же несуевременная мысль человека — Утрачивает смысл, ибо всё хорошо в свое время. Есть подходящее время для запрета и для разрешения, и всё приносит свои плоды в свое время. Изначальный джива, создатель брахма, это порождение сновидения брахмана, и он со временем увидит в себе появление идеи создания. Он изда щенный звуком, и, осознав его смысл, видит свое ментальное творение, и тут же сам становится им. Этот мир, раскинувшийся вокруг, нереален в пространстве безграничного сознания, и сам является пространством сознания, даже когда принимает форму огромных гор. Ничто здесь не рождается, и ничто не умирает. Только Брахман видится как мир, подобный воздушному замку. Как сущность ограниченных сознаний, таких как лотосорожденный Брахма и другие, и реальна и нереальна одновременно, такова же сущность всех существ, от самых презренных тварей до боков. Все это только иллюзия восприятия, видимость. Хотя мир проявляется, он остается нереальным. При полном понимании истины пропадает осознание всего. От создателя Брахмы до червя. Как появляется создатель Брахма, так же появляется и червь. Но червь по причине нечистоты ума и материальных склонностей занят мелкими делами. Сознание, обращенное к восприятию предметов, есть жизнь в дживе, и оно является его усилиями и действиями. С помощью благих дел достигается состояние Брахмы, Посредством плохих – состояний червя. Понятие о том и о другом – заблуждение и неразречение чистого сознания и материальных элементов. Это заблуждение утрачивается при внимательном рассмотрении. Знающий знание и объект знания не отличны от чистого сознания. Поэтому понятие двойственности и единстве существует только на словах. подобно рогам зайца и воображаемым лотосом в небе. Блаженство Брахмана воспринимается в силу заблуждения, как плотный мир, создавая ловушку двойственности, как шелковичный червь сам замуровывает себя в своем коконе. Что и как осознается в уме Брахмы, таким оно и видится мудрыми по закону соответствия собственной природе. Ничто не может существовать без мысли Брахмы, ни мгновение, ни эпоха. Этот мир появляется как иллюзия, и как иллюзия он растет. Как иллюзия он приносит наслаждение, и как иллюзия пропадает. Чистый вездесущий Брахман, бесконечный и недвойственный, по причине неверного понимания, кажется нечистым, разделенным и ограниченным. Вода отличается от волны. Такое разделение воображается незрелым умом. Это разделение нереально. Поэтому, какое бы разделение ни виделось, оно существует только в не знающего истину. Сила разделения и неразделения, понятие о друге и враге, существует в Брахмане, подобно змее, видимой вместо веревки. Это недвойственное сознание простерлось как двойственность, подобно тому, как вода кажется разделенной волнами или золото браслетами и украшениями. Сознание само по себе, а в самом себе, как будто осознаёт само себя. Так появляется творение. Разрастаясь, оно приводит к возникновению ума, в котором проявляется ощущение «себя». Этот изначальный ум, еще не имеющий различений, воспринимая «я», тут же обретает чувство своей отдельности. Умы чувствуя «я» порождают память и вместе создают тонкие элементы. В тонких элементах джива, обладающий умом, случайным совпадением, как ворона и кокос, создает видимый мир, основанный на Брахмане, всеобщем сознании. Что бы ни вообразил ум, Лишь что он и видит. Что желает ум, будь это реально или нереально, то он и творит осознание. И только то он воспринимает как реальное, тут же погружаясь в иллюзию. Сага 68. О демон Шаракшасе. Васиштка сказал. «В связи со сказанного воспринимается древняя история» о демонше Ракшиси и о множестве задаваемых ею удивительных вопросов. На вершинах Гималаев жила страшная демонша по имени Каркати, черная как гора и ужасная на вид. Она также была известна как Вишучика Холера и Аняя Бадхика, вызывающие болезни. Она была сухой и точей, напоминая лес на горе Виндхиа. Ее глаза полыхали огнем, ее черное тело было словно ночь в одежде из темного неба и наполовину наполняла собой пространство от земли до небес. Туманы были ее нарядами, плотные облака накидкой на колобу, улыбка низкой крызовой тучей. Ее черные волосы были бесконечной тьмой. Ее глаза блестели молниями, ноги были стволами дерева Тамала, Острые когти сияли, как драгоценные камни. Ее смех был похож на грохот снежной лавины. Ее убранством была ужасная гирлянда из цветов человеческих скелетов. Руки и ноги ее украшали гирлянды мертвых тел. В танце с другими демонами-виталами ее серги из черепов раскачивались из винили. Длинные страшные руки, казалось, хотели схватить солнце с неба. Ей было сложно найти пропитание для своего огромного тела, и она всегда была голодна. Огонь голода в ее утробе был ненасытен, как пламя гигантского океанского пожара. Ее обширная утроба никогда не была полной сытой, и ее аппетит никогда не угасал, как язык пламени подводного пожара. Однажды у Каркетти возникла мысль. «Если бы я сожрала всех людей с континента Джамбудвипа». как океан поглощает многочисленные постоянно бурлящие реки. Мой голод пропал бы, как мираж в пустыне исчезает при появлении грозовых туч. То, что позволяет выжить в ужасной ситуации, не будет неверным. Однако кто может повредить хорошо защищенным? Все люди так равно хранимы мандрами, лекарственными снадобиями, аскезой, милостыней, поклонением богам и прочим. «А, я посвящу себя высшей аскезе, без усталия и отвлечения ума. Только суровыми практиками можно добиться невозможного». Помыслив так, полное желание поглотить всех существ, демонша решила для аскезы удалиться на недоступную гору в Гималаях. Она поднялась на вершину с решительным полыхающим взглядом, олицетворяя грозовую тучу чернотой своего тела и конечностей. Придя туда, она совершила омовение и приготовилась начать свою аскезу. Она стояла на одной ноге с немекающими глазами, напоминающими солнце и луну. Проходили дни, ночи, месяцы и времена года. В холоде и жаре тело демонши как будто вросло в скалу. Так она возвышалась, словно бездвижный столб в окружении облаков. Ее черные волосы, стоящие дыбом, как будто стремились достичь неба. Бурей сушили и состарили кожу Каркати, сделав ее подобной коре. Ее конечности исхудали, ветер шевелил вздобившиеся волосы на голове, как будто достигающие небо и держащие множество жемчуков звезд. Увидев ее аскезу, нерожденный создатель Брахма явился перед ней. Сарга 69. истории и колки. О мантре Вишучики. Васишска продолжил. Спустя тысячу лет перед Каркати предстан создатель Брахма, чтобы завершить ее непреклонный аскетизм, силой которого можно охладить даже ядовитый огонь. Она поклонилась ему мысленно и задумалась о том, какой бы дар выбрать для удовлетворения своего голода. О, я попрошу исполнения одного пришедшего на ум желания. Пусть я стану живой иголкой, сучикой, воплощением болезни, твердой как сталь. Захотев этого и став такой иглой, я смогу входить в сердца всех живых существ, словно тонкий аромат. Таким путем я проглочу весь мир, дабы постепенно удовлетворить свой голод. Избавление от голода – это высшее блаженство». К ней, размышляющим таким образом, обратился Брахма, сидящий на лотосе. Он прозрел ее дурные мысли, и его голос зазвучал громом тяжелой тучи. Брахма сказал «О Каркати, о гирлянда облаков горы Рода Ракшасов, я удовлетворен твоей эскезой. Поднимись и получи исполнение задуманного тобой желания». Каркати сказала «О Бхагван». «Владыка прошлого и будущего, выполни мое желание. Пусть я стану живой иглой воплощением болезни, твердой, как стаи». Васиштха сказал, «Прародитель Брахма произнес, да будет так, и добавил, ты будешь иглой сучикой, несущей недуг, и холерой вишучикой. Став тонкой невидимой для человека, ты заставишь страдать весь мир. Тех, кто ест неправильную пищу, совершает дурные деяния, кто глуп и живет, нарушая Писание, тех, кто обитает в нечистых местах, всех нехороших людей ты будешь мучить, входя в них вместе с дыханием и вызывая боли в сердце, селезенке и других органах. Ты станешь вишучикой, болезнью, по природе своей подобной дуновению ветра и будешь заставлять страдать и хороших, и плохих людей. Но для излечения хороших людей – «Я дам особую царительную мантру». Брахма сказал, «На вершине Гималаев демон Шаракшиси по имени Каркати именуется теперь Вишучикой, а также Аняя Бадхикой, вызывающей болезнь». «Ом Хрим Храм Рим Рам, Вишну Шакта и Намах». «Ом Намабхагавати Вишну Шактим Янам». «Ом Хара Хара Ная Ная» паче пачаматхаматха он садая до рекуру сваха himван там гачаджива сах сах сах чана мандала гата оси сваха такова эта мантра которую надо написать на ладони левой руки и этой рукой провести над больным потом можно считать каркати побежденной бегущей в сторону снежных пиков гималаев пронзительно кричащий под ударами молота этой мантры Затем надо представить больного в центре Луны, источающий нектар вечной молодости и бессмертия, освобождённом от старости, смерти, страдания ума и заблуждений. Желающий излечение, очистившись и выпив немного воды, следуя этому порядку, полностью излечивается от болезни. Тут вездесущий властитель всех трёх миров растаял в воздухе, оставив могучую мантру пребывающим в пространстве ситхам. Приветствуемый индры он отбыл в свою нерушимую, сияющую небесную обитель. Такова Сарга 69. истории иконки о мантре Вишучики. Книги 3 о создании Махарамайана Шривасижски, ведущей к освобождению, записанной в Алмики. Царга семидесятая. Приключения иголки. Васиштха сказал. тот огромный черный демон, шарахшийся, обликом напоминающий горный пик, начала уменьшаться в размерах. Она стала как черная грозовая туча, затем уменьшилась до размеров дерева, далее стала размером с человека, затем с руку, потом размером с ладонь, дальше с палец, с следом сушеный стручок, и вскоре она стала иголкой. После этого она стала тонкой, как волокно лотоса, потом как тончайшая игла для шелка, далее как кончик иглы, и затем стала крошечной частицей, подобной воображаемой гае. Она стала тончайшей живой черной металлической острой иклой, пребывающей в пространстве и несомые тонкими телами существ. Она казалась иглой, хотя в ней не было никакого железа. Среди множества других иллюзий, она была всего лишь иллюзией крошечной иглы. Она была мельчайшей и сияющей драгоценной иголкой, обладающей умом, тончайшим отблеском драгоценного камня в солнечных лучах. Она напоминала качающийся на ветер побег Лианы, сотканная из черного облака. её глаза сияли сквозь крошечное игольное ушко. Сияющим лицом, подобном ничтожном пылинке на острие иглы, Каркати как будто приняла бед молчания для высочайшей цели уменьшения своей величины. Она стала тончайшим элементом пространства и была еле видной, как искра света вдалеке. Она как бы будто выплёвывала из себя пространство своим чудным ртом. Надо было прищуриться, чтобы разглядеть её. Она была тонка, как луч света лампы, и нежна, словно завиток волос на голове только что выкупанного ребёнка. Она стала подобно крошечной тычинке лотоса, выжелавшей покинуть цветок. Она была красива, как сила, устремившаяся наружу по каналу сушумни. Его смирённые чувства как будто пребывали в вовне. Она была подобна неизвестной никому истине буддистов или логиков. Как будто подтверждая доктрину Шуньи, демонша достигла пустоты, став беззвучной чёрной дырой, и за ней тянулась невидимая нить жизни. Она отражала сознание и была полна желаний и склонностей, как луч света от едва горящей лампы. Она была острая и неуловима. Каркати стала иголкой из-за желания утолить свой голод, но ее суждения были опрометчивы. Она не обдумала своего решения, а ведь оно воистину была глупом Демонша не задумывалась о бесполезности формы иголки. Глупцы видят только свое глупое желание. Она не размышляла о состоянии иглы своим недалеким умом. ведь глупец не размышляет о причинах и последствиях. Неукротимое желание достичь своей цели может привести к иным результатам. Так желающий получше разглядеть себя в зеркале, от волнения затуманивает его своим дыханием и не может увидеть отражение. Каркати стала иголкой, отказавшись от огромного тела. Воистину, до этой демон-ширакшиси, одареваемой сильным стремлением, даже смерть огромного тела стала желанной. Увы, ужасен конец тех, кого обуяла слепая страсть. Даже тело было отброшено, как пучок соломы, в силу огромного желания демон-ширакшиси. Очарование одним объектом лишает рассудка. Демон-ширакшиси, стремясь к удовлетворению голода, не подумала даже об уничтожении своего тела. Для глупца, ослепленного одним стремлением, даже смерть становится желанной, и демон Шаракшиси, даже став иголкой без тела, была весьма довольна. У нее была другая ипостась, живая вишучика, болезни, имеющие формы, являющиеся по своей природе пространством, чем телом стало движение. Она была подобна потоку света, как тонкая нить жизненной силы в виде кундалини, прекрасная, как луч солнца и луны. Это безжалостная крошечная сучика входила в тела живых существ, подобно цветочному аромату, вызывая внутренние страдания. Ее дурная сущность и греховные мысли не претерпели изменений, исследуя следуя за дыханием других существ, Она наслаждалась их мучениями. Итак, в демонше было две формы: сучика и вешучика. Одна тонкая, как иголка инея, другая мягкая, как волокно хлопка. С этим своим двойственным телом, входя в сердца людей и пронзая их, жестокая демонша бродила по всему свету. В соответствии с собственными намерениями все существа или обретают величие, или становятся ничтожными. Так каркати оставив свое кровное тело, приняла форму иколки. Глупые ограниченные существа оставят перед собой и цели. Демон Шаракшиси своей эскезой страстно добивалась того, чтобы стать иколкой. Врожденные склонности даже хороших существ нелегко прекращаются. Демон Шаракшиси заслужила своей эскезой горячо желаемое тело и Иголки. Когда она начала свои путешествия в пространстве, её огромное тело растворилось, подобно осеннему облаку, под порывами неукротимых ветров. Входя вместе с дыханием в обессиленные тела, тощие и полные, Иголка становилась болезнью, вишучкой. Она проникала даже в тела некоторых здоровых и даже мудрых людей, превращаясь внутри них из живой колки в болезнь где то она наслаждалась обитая в сердце хлопца где то ее изгоняли посредством благих заслуг, очищающих мантр лекарственных растений и аскезы Так жила каркати много лет, скитаясь в своих двух ипостасяях по земле и в пространстве. на земле она пряталась в пули на руках под ногтями на пальцах в пространстве и в свете в одежде в нитях. Она таилась в волокнах мышц, в грязи и навозе, высохших канавах и гнилой траве. Попадая в неблагие тенистые места, она затрудняла дыхание существ. Она обитала в местах, где вьются облака мух, где не растут деревья, приносящие благополучие, где валяются кости, где постоянно дует ветер. Во влажных и туманных местах и на тех, кто носит грязную одежду. Она жила там, где множество мух, кукушек и ворон садятся на пни, изгрызенные насекомыми, и там, где дуют сильные холодные ветра, раскачивая ветви деревьев. Она обитала в туманных низинах, где плывут гирлянды облаков, в глубоких ранах на пальцах, и там, где выпадают дрожащие росы, в горах, в муравьиных кучах, и на дорогах, исхоженных людьми. Она появлялась в пустынных миражах, в диких местах, полных хищных зверей и огромных змей. Там, где останавливаются путешественники, страдающие от плох, и откуда все в страхе разбегаются. В зловонных прудах, куда сплевывают пожеванные листья бетеля, пишечь. В пристанищах путешественников на перекрестках дорог, где дует холодные ветра, Она странствовала повсюду, разносимая руками и слюной людей и животных, раздавливающих ногтями напившихся крови блохов и, и съедающих их. Она путешествовала по разным удивительным и живописным городам и, наконец, устала от своих бесконечных странствий. В городах и сирениях демонша носила только обрывок нити болезни, а в теле горячем от лихорадки Она оборачивалась бешеным быком, скачущим по лесу. Устав, она пряталась в укромных местах, чтобы немного отдохнуть, как игла, выпадающая из утомленной руки после продолжительного шитья. Хотя она была жестокой, а действия ее были злыми, она вредила не сама. Если бы она отреклась от своей врожденной природы, она не могла бы оставаться острой снаружи. Так эта железная осознающая иголка, постарев телом, продолжала путешествовать всюду, как корабль с тяжелым грузом камней. Она странствовала, движимая своими желаниями, подобно пыли, несомой силой ветра. Она двигалась, как иголка с пропущенной в ее ушку нитью, как будто направляемая неведомой силой. Она с удовольствием поглощала жизненные соки своих жертв. Она наслаждалась соками других, но как будто была привязана к концу тонкой нити. Временами даже жестокие жалеют слабых, как если бы игла решила починить старое разворованное полотно. Игла, которая раньше вредила другим, ощутила в сердце желание избавиться от нити дурных действий и обрести сияющее солнце просветления. Неожиданно демон Шаракши Сесучи почувствовал глубокое отвращение к своим поступкам. и ее действия начали сжечь ее сердце. Но она по-прежнему в полную силу продолжала причинять вред другим, следуя своей природе. Она продолжала мастерски прокалывать ткань и тянуть сквозь нее свою нить, подобную длинной нити желаний в телах живых существ. Она торопилась, смежив свои веки, как будто ее заставляли шить. Так злодеи, творят дурное дело, скрывая свои лица. Пронзая бёрнутый вокруг шеи платок, полное желание навредить, она заглядывала жертве в лицо, раздумывая, как лучше напасть. Ведь мучители жаждут только этого. Игла одинаково прокалывает и грубые льняные, и тонкие шёлковые ткани. Воистину, разве может клупец отличить хорошее от плохого? Сама она, сжатая пальцами руки, видела протягиваемую через ее ушку нить, как свои собственные вытянутые жилы внутренности. и внутренности. Жестокая и бессердечная, она входила в самые разные объекты, сочные и сухие, нанизывая их на свою нить, но не получая от этого удовольствия. Она была бессловесной, с продернутой во рту нитью. Хотя она была и жестокой к другим, но страдала сама, хоть и была царского рода, но была несчастна. Без повода со стороны других, желающих им смерти, связанная собственными чувствами, иголка сучика висела в петле своих действий. Выбав из руки портного, она лежала в одиночестве в темной компании себя самой. Воистину, кто не любит друга, подобного себе? Она предпочитала общество простых людей с глупыми мыслями, Ибо кто откажется от компании, таких же, как он? Но когда она попадала в руки кузнеца, то, оставляя всё движимое ветрами кузнечных мехов, она готова была взлететь в небеса и исчезнуть. Иголка входила в лотос сердца с потоками вдоха и выдоха, праны и опаны, и становилась как будто живой силой, вызывающей ужасные страдания. Смешиваясь с аманной силой пищеварения, она вызывала проблемы с желудком. Соединяясь с уданой, она вызывала проблемы в горле. Сливаясь с вьяной, наполняющей все тело, она проходила через соки всех органов, вызывая разные формы безумия, слабости и боли в сердце. Часто демонша спала в крошечных убежищах, находящихся в шерсти животных и на руках пастухов. Она развлекалась... ранее пальцы и руки детей. Она входила в тела через босые ноги и с радостью напивалась крови. Когда она пронзала цветы для гирлянды, она довольствовалась малым количеством пищи. Она подолгу валялась в грязных местах лицом вниз, ибо кто оставит то, что нравится. Ее жестокая природа проявляется через нападение. Злые существа получают больше удовольствия от ссор, чем от радостных празднований. Скупцу доставляет огромное удовольствие даже маленькая монета. Удивительное проявление себелюбия, от которого сложно избавиться. В силу своего невежества, иголка в двух своих ипостасях стремилась убивать людей. Удивительно, глупцы не заблуждаются, когда дело касается их желаний. Мне легко убить другого, пронзая его, как игла прокалывает материю. От таких мыслей она становилась очень довольной. Не вредя другим существам, сучика бы заболела сама, ведь игла ржавеет, если ее не натирать грязью. Они, тонкой, незаметной, жестокой болезнетворной игле, вызывающей острые боли, быстро забывали, приписывая болезнь неизбежной судьбе. С своими прокалыванием и убивающими других, Ракшиси была счастлива, как дурные люди наслаждаются в виде боли страданий окружающих. Она купалась в грязи, поднималась в небо, и небесные ветры носили ее повсюду. Она падала в пыль и валялась на земле, в лесу. Она скрывалась в одежде, в доме и во дворце, пряталась на руках и ушных раковинах, мягкой шерсти в трещинах дерева и глины. Она появлялась в сердце, бродя повсюду, как будто обладая волшебной силой. Валники сказал, «Когда мудрец произнес это, закончился день, и собрание разошлось, поклонившись по своим вечерним делам для молитв и омовений, совершаемых в соответствии с обычаями. А на следующий день с восходом солнца, когда ушла тьма, Все соврались снова. Сарга 71. Раскаяние и колки сучи. Васишска сказал. Долгое время демон, шарахшись по имени Каркати, ела плоть людей, но не получала от этого удовольствия. Сначала для удовлетворения голода ей было достаточно капли крови, ведь ее размеры были невелики. Но теперь ей стало трудно выносить внутреннее недовольство. Она подумала, «Увы, увы, зачем я стала крохотной иголкой? Я мала и не могу проглотить даже кусочка. Увы мне, куда подевались мои руки и ноги, огромные, как черные тучи? По моей глупости они исчезли, как сухие листья опадают в деревьев в лесу. Увы, несчастна моя судьба. Я не могу насладиться даже маленьким кусочком сладкого мяса с вкусным ароматным жиром. Я валяюсь в грязи и падаю в пыли, люди топчут меня ногами, и, входя в их кровь, я становлюсь нечистой. Увы, я потеряна и беспомощна, голодная и бездомна, страдание следует за страданием, и беда за забитой. У меня нет ни друга, ни подруги, ни отца, ни матери, ни родственника, ни помощника, ни брата, ни сына. У меня нет ни тела, ни опоры. Нет у меня никаких средств к существованию, и нет обители для отдыха. Меня несет, словно сухой лист в лесу. Я глубоко несчастна, мое положение ужасно. Я желаю смерти, но даже она мне недоступна. Я оставила свое тело по собственной глупости, по недомыслив, выпустила драгоценный камень из рук, увлекшись стекляшкой. Ум полной проблемы создает заблуждение, которое потом разрастается бессмысленным вздором и страданиями. Я то живу в дыму, то валяюсь в пыли на дороге, то брошено в траву. Страдание преследует меня. Я постоянно подвластна чужой воле и совершаю то, что меня заставляют делать другие. Я совершенно несчастна. Увы, я в чужих руках. Я бессмысленно брожу по свету в форме вредящей всем иголки. И моя незначительная судьба – ужасное несчастье. Вместо избавления от одного демона, Благодаря моей аскезии и стараниям, появился другой огромный демон, разрушающий всё. Зачем я, глупая, так легко отказалась от своего громадного тела? Воистину, глупые мысли приводят к разрушению. О, кто спасёт меня, обладающий этим телом, крошечным, как у мельчайшего червя? Кто поднимет меня из грязи? Как мысль такой несчастной может возникнуть в различающем уме мудрого? Как трава, растущая на деревенской дороге, может добраться до людей, живущих на вершинах гор? Как я могу спастись из этого океана невежества? Слепой не станет зрячим благодаря огоньку светлячка. Я не знаю, сколько мне еще суждено бродить в страданиях, без надежды, среди этих оврагов несчастья и невезения. Когда я снова стану огромной и черной дочерью горы, схожей со столбом, разделяющим землю и небо, Когда мои плечи сделаются подобной гирляндии облаков, глаза будут сиять молниями, туман станет моей одеждой, а вздыбленные волосы будут доставать до неба. Когда мои черные груди будут колыхаться в такт с телом, подобном черной туче, как танцующие перед дождем павлин. Когда от моего смеха будет разлетаться пепел лесов, скрывая свет солнца. Когда я опять приму огромную форму, как будто способную поглотить мир. с гирляндой на солнце, с глазами, как огненные чаши, когда я буду бродить, попирая ногами вершины гор, когда у меня снова будет огромное чрево, прекрасные необъятные пещеры, когда ряды моих ногтей уподобятся огромным плывущим по небу облакам, о, когда ко мне вернется моя улыбка, от которой разбегались могучие демоны, когда я снова буду танцевать в огромном лесу, отбивая на бедрах такт. когда моя необъятная утроба будет постоянно полна горами мёртвой плоти и маслов, бёдрами крови и жира, когда я захмирею, напившись крови существ всего мира, стану радостной и довольной, и смогу счастливо заснуть. Я сама превратила в пепел своё огромное замечательное тело, сожгла его в огне глупых практик и согласилась на тело и колки, обменяв золото на железо. О, где моё прошлое тело, наполняющее пространство и напоминающее чёрную гору? И где эта крошечная иголка, мелкая как ножка комара? Даже получив золото, глупец бросает его, думая, что это мусор. И так же я, пожелав стать иголкой, оставила своё прекрасное тело. Увы, о моё огромное брюхо, похожее на глубокую туманную пещеру в горах Винхья. Почему ты не убиваешь слонов, подобно льву? О, мои огромные руки, которые ломали горные пики, с ногтями, напоминающими луны. Почему вы не отщипываете кусочки от луны, как от подношения? О, моя грудь, прекрасная, как склоны величайшей черной горы. Где теперь твои леса шерсти, в которых львы и прочие звери бродили, как блохи? О, мои глаза, рассеивавшие своим блеском тьму ночи, плавшие, как сухие дрова. Почему вы больше не сияете горящими взглядами, а озаряя все вокруг. О, мои плечи, любимые друзья! Вы пропали! Вы сгинули с этой земли, и вас разрушило время. Вы превратились в пыль на склоне коры. О, мое лицо, схожее с луной! Почему ты не играешь сейчас своими лучами, затмевая пожар разрушения Вселенной? О, мои могучие руки! Куда вы подевались? Увы, теперь крошечную иголку может оттолкнуть ногой муха. О, мои круглые прекрасные ягодицы, превосходившие размером гору Винхе. О, моя замечательная бездонная пещерка, заросшая деревьями. Где моя прежняя форма, наполнявшая пространство? И где это бесполезное новое тело и колки? Где мой огромный зев, куда помещалось все от неба до земли? И где этот крошечный ротик и иглы? Где мои горы мяса для трапезы? И где обеты колки, состоящие из капли воды? Увы, я стала такой крохотной только в результате своих собственных разрушительных действий. Сарга 72. Сила и решимость Каркати Васиштха сказал, «Иголка Сучья, молча все обдумав, твердо решила тут же вновь стать аскетом, чтобы вернуть свое огромное тело. Приняв это твердое решение, она прекратила убивать людей». и удалилась на вершину Гималаев для суровых практик. Она сосредоточилась на своей природе иглы и, войдя в ум иголки, будучи её сущностью, с помощью жизненной силы взяла ум под контроль. Так, сосредоточившись умом на образе иглы, она перенеслась в далёкие гималаи в форме жизненной силы. Там, в отсутствии всех живых существ, вместе с сожжённым пожарами, покрытом пылью и сияющим огромными драгоценными камнями, в бескрайней бесплодной пустыне, где ничего не росло, она, явившись внезапно, была похожа на неведомо откуда взявшуюся сухую травинку. Вонзившись наполовину в землю своим тонким концом и вообразив, что стоит на одной ноге, она начала свою аскезу. Своим крошечным острием она наступила на пылинку, и отказавшись от понятия о прошлом, настоящем и будущем, стояла с усилием, подняв лицо вверх. Чёрная, жестокая, острая и твёрдая, глотая ветер, она утвердилась на своём конце среди пыли Для гаванных зверей, наблюдающих за ней из далёкого леса, она выглядела крошечной травинкой, не качающейся на ветру. Луч света вырвался из её угольного ушка и стал отражением сучи. ее другом, оберегающим ее сзади. Человек испытывает любовь даже к дурному близкому родственнику. Также этот луч света по причине своей чистоты ощущал дружественность и любовь по отношению к сучике. Из ее тени появилась другая подруга Аскет, черное подобие сучики, виду черноты, остающиеся всегда позади. Игла, появившаяся из тени сучи, И луч света из окольного ушка поддерживали друг друга как друзья. Хорошие люди всегда готовы помочь руку Глядя на сучеку, даже деревья, лианы и птицы были тронуты. Да и кто не был бы вдохновлен, видя такую великую аскезу иклы. Замерев на своем остром кончике, она сосредоточила свою на аскезе. Деревья и лианы посылали ей с ветром пыльцу, выпуская ее со звуком пхам. Боги и прочие существа леса все время пытались наполнить рот и колки польцой цветов. Великий Индра, желая помешать ее аскезе, посылал с ветром частички мяса, чтобы они насытили ее, но сучика не принимала их. Решительно сосредоточившись на аскезе, она стойко отказалась от пищи, даже слабая внутренней твердостью и решительностью избавляются от препятствий своим практикам. Она ничего не принимала, даже пыльцу цветов, и ветер, способный вывернуть с корнем саму гору Меру, был изумлен ее стойкостью. Сучья с головой покрывала грязь, ее затапливало громадными водами наводнений, ее сотрясали синейшие ветра и сжигали лесные пожары. Ее вхлестал град, пытались напугать громы, молнии, черные тучи и рычащие звери. Так она стояла тысячи лет на конце иклы, не шевелясь исполненная решимости, совершенно неподвижная в своем отречении от мира, как будто застывшая в глубоком сне. Отказавшись от внешних восприятий, она не замечала, как проходило время и изменялось все вокруг. Так, размышляя над своей природой, она пробудилась к истине. Она обрела видение высшей мудрости и познала прошлое и будущее. Существо вредоносной иголки достигло высочайшей чистоты. Осознав своим собственным умом то, что должно быть познано, Сучика осознала блаженство своей природы, когда Аскеза сокрушила все ее прошлые прегрешения. В течение семи тысяч лет... Она предавалась своему изнуяющему подвижничеству. И жар ее усилий грозил спалить все четырнадцать великих миров. В разрушительном огне ее аскезы засияли величественные Гималайи, и от этого как будто вспыхнул весь мир. Индра Царьбаков спросил мудреца Нараду о том, чья аскеза готова поглотить мир. И Нарада ему ответил. Это сучье, совершая отречение от мира в течение долгих семи тысяч лет, достигло высшей мудрости, и поэтому этот мир сияет. О, Индра! Демоны-наги шипят, горы сотрясаются, небожители низвергаются, океаны и облака высыхают, земля чернеет, и на солнце появляются пятна. это жара с кезой клысучей творит разрушение». Сарга 73. Рассказ об Аскезе Сучи. Васишсха сказал. Индра, узнав о суровой практике Каркати, исполненный любопытства, продолжила расспрос Анарады. Индра спросил. У Муни, своей Аскезой обретя тело демонической колки, что хорошего получила Каркати, подобная глупая обезьянь? Нарада ответил. о Индра. Тонкая демоническая сущность живой иклы имела опорой металлическую иклу. Оставив свою опору и перемещаясь в колеснице ветра в пространстве, она входила в тело существ вместе с их дыханием. Через отверстия в телах грешных людей она проникала в их органы, сосуды, мышцы, кровь и костный мозг и подолгу обитала там, как птица в топле. Войдя в сосуды тела, как ветер, Она пробуждала острые боли, вонзаясь, как трезубец, установленные под баньяновым деревом, поклоняющимися Шиви. С помощью тела чувств своих жертв она наслаждалась их разнообразной многочисленной пищей и человеческим мясом. Войдя в тело, игла спала с юной девушкой, чья щека покоилась на ошитом покрывале, лежащим на груди ее любимого, среди кирлянд, рассыпавшихся вокруг. Проникнув в тело птицы, она путешествовала с беззаботной птицей среди прекрасных рощ лотосов, более душистых, чем каскады цветов райского дерева желаний. Войдя в пчелу, она, как пчела, пила нектар и вкушала пыльцу деревьев мандара и забавлялась с пчелами в лесах на горных вершинах, где обитают боги. Как старый гриф, она отрывала и глотала куски мертвых тел. Так воин с мечом в битве рубит на части ратников противника. Она двигалась повсюду, во всех органах, оболочках и каналах тела, как порывы ветра путешествуют везде в синем небе. Как поток пран с дыханием входит в сердца всех существ, так она проникала в разнообразные тела. Также единая сила сознания сияет в телах всех живых существ различными своими проявлениями, подобно хозяйке в своем доме. занимающимся своими делами при свете лампы. Она обитала в крови живых существ, как текучесть обитает в водах, и развлекалась в утробах, как в океанах появляются волны и водовороты. Она погружалась в соны белоснежного сали, как вишну в кольцах многоголового змея-шеши, и наслаждалась нектаром телесных соков. Словно ветер, она впитывала соки деревьев, кустов и лекарственных трав. как питающих сердце, так и ядовитых, вызывающих отравление и пробуждающих воинственность. Затем она твердо решила стать живой эклой и оставить свою жестокую природу. Она стала святым аскетом с очищенным разумом. И эту живую сущность перемещала силой ветра невидимой железная экла, которая стала конем, несущим ее беспрепятственно повсюду. С бесчисленными воплощенными существами она пила, ела, развлекалась, давала, получала, танцевала, пела и отдыхала. Не было ничего, что она не делала бы, имея невидимое тело, очищенный ум и форму пространства. Но пьянее от вкуса мяса и крови, она проводила время подобно слону, прикованному к столбу. В веках жизни, полных катящихся волн видимых тел, беспомощных и влекомых течением, она развлекалась, подобно крокодилу. Но она не могла глотать жир мяса и горько жаловалась в своем сердце, напоминая дряхлую, больную, богатую старуху. Как танцовщица на сцене исполняет танец, звеня браслетами и другими украшениями на руках и ногах, Так она заставляла выплясывать козла, верблюда, оленя, слона, лошадь, льва, тигра и других существ. Соединившись с ветром внутри и вовне, она пребывала в нем, как тонкий аромат. Ей изгоняли с помощью мантр, лекарственных растений, особых практик, пожертвований, молитв богам и прочих методов. И она спасалась, как выбрасывается на берег волна в горном потоке. Тогда сучья исчезала, как неизвестно куда пропадает свет потухшей лампы. Она скрывалась в металлической игле, как в утробе матери, и оставалась там в неподвижности. Все существа стремятся в убежище, отвечающие их склонностям. И также, в соответствии со своей природой, демон Шаракшися искала пристанище в теле иглы. Живая иголка путешествовала повсюду, но в тяжёлые времена возвращалась в своё прибежище железные иклы, как глупые люди в сложных ситуациях. Так она бродила везде, и её ум был ублаготворён, но физического удовлетворения она никогда не достигала. Только существенное может обрести качество, но не несуществующее. Лишь тот, у кого есть тело, может обрести плотскую удовлетворённость». Теперь, вспоминая свои былые интересные удовольствия, она страдала и мечтала вновь ощутить сытость наполненной утробы. Она решила снова практиковать аскезу, выбрав для этого подходящее место, чтобы получить назад своё прежнее огромное тело. Она проникла в сердце молодого грифа с дыханием, как птица входит в своё гнездо. Этот гриф, ощутив болезнь, вызванной колкой, стал под властем желанием Сучи, исполняя то, чего хотелось ей. По велению Иклы, Гриф доставил ее на выбранную ею кору, как несомое ветром облака Здесь, в безлюдной бескрайней Клуши, он оставил ее, как йог, оставляясь в своем в состоянии, лишенном всех мыслей. Она сразу же твердо встала на свою единственную ногу, будто Гриф водрузил на скало неподвижный образ бакини Решительно вонзившись в частичку пыли кончиком своей крошечной ноги, подняв голову вверх, она уподобилась языку пламени на вершине горы. Живая иколка, видя железную иглу, оставленную грифом, вышла из тела птицы наружу. Покинув тело птицы, иглосучие сосредоточила свой ум, как аромат, отделяясь от воздуха, устремляется с дыханием в нос». Гриф улетел в свою страну, счастливый как носильщик, освободившийся от груза, его внутреннее беспокойство прошло, как у выздоровевшего человека. Живая икла сделала железную иклу в своей основой воскезе. Верно использовать твердые средства для схожих по прочности целей. Ибо действия не имеющих тела не могут принести результат без поддержки. Так она, утвердившись на своей основе, начала аскезу. Живая игла наполнила железную иглу, как демон вселяется в дерево ашока или как аромат наполняет ветер. Так в Индре Сучи приступила к своему долгому воздержанию, оставаясь в этой лесной клуши в течение множества лет. «О искусное в том, что должно быть сделано! Тебе надо постараться исполнить ее желание». пока сила ее аскезы не спалила всю Вселенную. Васиштка сказал, «Услышав рассказ Нарады, Индра послал Бога Ветра пролететь по всему свету в поисках сучи. Тут же сознание ветра отправилось в поиск и, оставив небесные пути, быстро исследовало Землю. Часть его сознания тут же стала вездесущей, как свет сознания беспрепятственно распространяется повсюду. Сознание ветра вскоре обнаружило за семью океанами на Земле огромную безлюдную долину в горах лука, -Лука как будто состоящих из драгоценного камня. Оно видело континент Пушкару со множеством гор и долин в нем, окруженные кольцом океана со сладкой водой. Континент Гомеда с тьмой строения обитателей, опоясанной океаном вина, в котором обитают разные рыбы и морские твари. Континент Краунча с массой спокойных и величавых кор окаймленный океаном сока сахарного тростника. Континент Швета с разнообразными существами, окруженный океаном молока, посреди которого пребывает Вишну, Господь всех трех миров. Затем континент Куша с огромными горами и долинами, городами и дворцами, взятый в кольцо океаном топленого масла. Континент Шака с поселениями и разнообразными строениями, опоясанной океаном кислого молока. Континент Джамбо с огромной горой Меру и множеством других горных пиков, окружённой океаном солёной воды. Здесь сознание ветра сошло с плеч ветра на землю и тут же наполнило всю местность своим доновением. Ветер осмотрел континент Джамбо и достиг вершин Гималаев. где Суча исполняла свою недвижимую аскезу. Он донесся до огромного леса на вершине горы, который раскинулся широко, напоминая еще одно пространство, в котором не было существ и их движений. По причине близости к Солнцу в этом необычном творении сансары не росла даже трава, и всё покрывало пыль. Это место было подобно океану, полному бесчисленных рек-миражей, от которых вздымались радуги. Эта пустыня раскинулась до горизонта, и даже Алукапалы, защищающие мир, не ведали ее границ. И лишь пролетающий ветер поднимал там песчаные облака. Она напоминала кокетливую женщину, умощенную желтым шафраном солнечных лучей и сандаловой пастой лунного света, издающую нежные звуки свистом ветра. Проневшись над семью континентами, окруженными океанами, Облетев всю землю и устав от долгого путешествия, ветер, чье тело полностью наполняет пространство во всех направлениях, устало опустился на вершину горы, как пчела приседает на цветок. Текала, Сарга, Семьдесят Третья, рассказ о Баскезе Сучи, книге Третья о создании Махарамаяна Шривасишки, ведущей к освобождению, записанный в Алмике. Сарга 74. Окончание Аскезы Иголки Сучи Васиштва сказал, посреди этой огромной пустыни, на вершине горы, ветер увидел Сучи, застывшую на земле, словно еще один горный пик. Она стояла на одной ноге, погруженная в Аскезу. Она иссохла от солнечного жара над головой. От неизменного отсутствия пищи ее живот втянулся, и осталась одна кожа. Когда в ее открытый рот входили жары ветер, она каждый раз отбрасывала их возникающим в сердце понятием «это не для меня». Ей сушило солнце, она постояла от лесных ветров, но оставалась неподвижной, омываемой лучами луны. Она была прикрыта сверху пылинкой, и излучало блаженство, не требующее ничего боли. Как лес дарует жизнь всему находящемуся в нем, так долгой практикой она как будто породила огонек, собрав на макушке, как пучок волос, жизненную силу. Ветер, увидев сучья, исполнился изумление. Поклонившись и некоторое время посмотрев на нее, он как будто даже устрашился. Поражённый жаром её аскезы, ветер не смог спросить о великой Ягине Сучи, какова цель твоей огненной аскезы. Он только подумал о сколь удивительно труднейшей аскезе великой Сучи и вернулся в небеса. Ветер поднялся выше обители облаков, затем милал пространство ветров, оставил внизу пространство множество ситхов и достиг пути солнца. Затем он поднялся выше звезд и прибыл во дворец Индры. Индра обнял его, очищенного встречей сучи. Перед Индрой и собравшимися при дворе богами, в ответ на их вопрос, ветер поведал обо всем, что увидел. Бог ветра Вайо сказал «О, Индра, на континенте Джамбудвипа есть высокий горный хребет, называемый Гималаями». носящий полумесяц бог Шива – его зять. На его северной стороне есть высокая вершина, на самой верхушке которой Великая Ягиня Иколка Сучи исполняет свою суровую аскезу. К чему много говорить? Чтобы не пускать внутрь ветер, она закрыла ему вход, превратив свой желудок в металл. Она сжала свой крошечный рот и прикрыла его частичкой пыли – чтобы не пустить внутрь прохладное дуновение ветра. От ее ужасной аскезы гора перестала быть холодной, раскалилась, и от этого ужасно страдает у Индры. Давайте мы все пойдем к Создателю Брахме, чтобы он исполнил ее желание, иначе ее могучая практика приведет к несчастью. Выслушав слова Бога ветра, Индра с остальными божествами отправились в обитель Брахмы просить у него защиты. «Дабы исполнить желание Исучи, я сам пойду на вершину Гималаев», провозгласил Брахма, и удовлетворенно Индра вернулся обратно на небеса. К этому времени Исучи совершенно очистилась, и жаром своей аскезы раскалила даже небесную обитель боков. Свидетелем ее аскезы была ее собственная удлиняющаяся и обходящая вокруг нее тень, что глядела на луч солнечного света, проходящая через игольное ушко. Тончайшая, как шелковый волосок игла, превзошла гору Меру своей твердостью. И тень, удлиняясь в в конце дня, как будто бежала посмотреть, не утопилась ли с горя Кара В полдень, опасаясь жара, тень пряталась, хотя внутрь иглы с дыханием, а в остальное время взирала на нее с уважением издалека. Тень присматривала за иглой, а от сильного жара скрывалась в теле иглы. Воистину, в сложные времена человек забывает всякие приличия. Металлическая игла суча, вместе с иглой состоящей из тени и иглой жара. Создавали треугольник, очищающий аскезы, как смывает грехи слияния трех рек, на котором стоит гора Варанаси. Ветры и пыль очищались этим треугольником, как тремя разноцветными потоками, омывающими Варанаси, и достигали освобождения. К тому времени Сучья исследовала свое сознание, обрела знание изначальной причины и постигла Брахмана. Несомненно, только прямое размышление о своей природе является высшим учителем. И никто другой у Рама. Сарга 75. История Сучи. Сучи обретает свое прежнее тело. Васишска сказал. «Спустя тысячу лет Сучи посетил Создатель Брахма и с небес вопросил. «Моя дочь, каково твое желание?» Сучи была подобна частице существования. У нее не было никаких органов, и она не могла ответить. Поэтому она только подумала про себя. И «Я достигла полноты и совершенства. Мои сомнения рассеялись. Что мне делать с даром Брахма? Я обрела полное умиротворение и спокойствие. Я пребываю в нирване, в безусловном блаженстве. И Я ведаю все, что должна знать». Завеса моих сомнений пропала, и моё развлечение ясно. Чего же мне ещё желать? Я останусь здесь, как и раньше, отбросив даже разделение на реальное и нереальное. Чего мне ещё ждать? Раньше, когда я была ещё глупа, меня преследовал демон собственных желаний, как ребёнка пугает воображаемое привидение. Теперь он сгинул благодаря размышлениям о собственной природе. «Чего мне желать и чего не желать?» Помыслив так, сочи, не имеющий органов речи, осталось в молчании и полном спокойствии, в то время как Брахма взирал на нее. Тогда Создатель снова обратился к ней, лишенный желаний и обладающий умиротворенным умом. Брахма сказал, «Получи дар, дочь моя». Пожив еще некоторое время на земле и вкусив удовольствий, Ты достигнешь высшего состояния. Такова судьба, которой невозможно избежать. Да будет твое желание исполнено благодаря твоей эскезе. Ты вновь обретешь свое огромное тело и будешь жить в демоншей Ракшисе в лесах Кималаев. Прими это кигантское, какого облако тело, которое у тебя было ранее, моя дочь. Оно проявится вновь, как огромное дерево вырастает из маленького семечка. Это тело пребывает в тебе, как в семени, из которого после полива поднимается росток плеща. Поскольку ты познала истину, ты не будешь причинять страданий миру. Ты обрела внутреннюю ясность и стала подобна чистому облаку на осеннем небосклоне. Ты будешь непрерывно наслаждаться внутренним сосредоточением. И если когда-нибудь безусильно его оставишь, то будешь видеть всех существ, как само себя. Ты станешь воплощением созерцания и спокойствия. Движения твоего тела будут проявляться без усилий, как ветер по своей природе являет движение. Тогда, моя дочь, ты будешь сдерживать свои привычные демонические желания и будешь причинять вред существам только до естественного уторения своего голода. Ты будешь справедлива в мире – «Наказывай преступников. Обретя освобождение в этом теле, ты будешь обладать верным развлечением». Сказав это, Брахма расставила в небесах. Сучи подумала, что она все так и сделает, ибо в этом нет ничего плохого, и у нее нет повода не следовать словам Создателя. Сосредоточившись на своем теле, она постепенно начала расти. Сначала она стала размером с палец, потом размером с руку, потом с две распахнутые руки, потом с дерева, и, наконец, выросла до размеров облака. Тут же у нее отросли все конечности, как постепенно из семени сансары вырастает дерево желаний. У ее тела появились все необходимые части, которые были сокрыты ранее, как цветы на дереве желаний, содержат в себе множество неявленных до поры семен. Сарга 76. -я. Об утолении голода грешниками. осишка сказал. После этого иголка сучья снова стала демоншей каркати, из крошечной превратившись в огромную, как небольшое облако вырастает в грозовую тучу. Зная свою природу, она пребывала в блаженстве. Благодаря постижению своей сути Она оставила прежнюю демоническую сущность, как змея, что сбрасывает старую кожу. Она оставалась там же, в глубоком созерцании, в позе лотоса, пребывая в чистом сознании, недвижная, как горная вершина. Через шесть месяцев она пробудилась из своего глубокого созерцания, как павлин ободряется от грома, что исходит из огромных облаков в сезон дождей. Вернувшись к внешним ощущениям, она почувствовала колод. Пока есть тело, невозможно отречься от его потребностей. Она задумалась. Что же мне теперь есть? Я не должна насыщаться другими существами, нарушая закон. Я думаю, что смерть этого тела лучше, чем поедание того, что не одобряют мудрые и что не обретается законно. Если я расстанусь телом, отказавшись от неправедной пищи, в этом нет ничего плохого. Такая еда – яд. Что хорошее может быть достигнуто в мире такой пищи? К тому же у меня нет причины ни для жизни, ни для смерти. Я есть лишь чистая сознательность, а тело и все остальное – красивая иллюзия, которая пропадает, когда пробуждаешься к истине о себе. И не существует тогда разницы, есть тело или нет. Васишска сказал. Пока она так размышляла в безмолвии, с неба раздался голос. Ветер, удовлетворенный тем, что она рассталась со своей демонической природой, произнес. О, Каркати, иди и наполняй знанием глупых и заблуждающихся. Природа мудрых проявляется в спасении невежественных. Кто, несмотря на объяснение, не пробудится, тот рожден только на свою погибель и будет твоей законной пищей. Услышав это, Каркоти ответила благодарностью за совет, встала и медленно спустилась с вершины горы. Пройдя леса на склонах, она пришла в долину у подножия горы, где была страна охотников Киратов. Эта земля была богата плодами, скотом, мирскими богатствами, сочной травой, лекарственными травами, съедобными кореньями, питьем, животными, насекомыми, птицами и всем остальным. В черноте ночи, когда по земле расстилалась непроклятная мгла, ночная демонша, скрытая тьмой, вошла в эту прекрасную страну у подножия Гималаев. Сарга 77. Размышления демонши Каркати Васишска сказал «В стране Киратов стояла черная ночь, и тьма была настолько плотной, что ее можно было схватить рукой. Небеса были скрыты темными облаками, луна не светила, плотная мгла наполняла лес деревьев Тамала. Из-за густой растительности скольжения тьмы казались медленными, как движение слепого в ограниченном пространстве дома. А на освещенных перекрестках города она бежала, как мальчишка. На площадях пустота тьмы отступала под лучами светоламп, пробивающегося сквозь окна и щель. Мгла, как будто танцующая вокруг, была близким другом каркате хранившим полное молчание, словно призрак Витава, притворяющийся скелетом. Тьма ночи была украшена кустым туманом, в котором множество животных и людей погрузились в глубокий сон. Ветер ленивыми движениями едва касался капель выпавшей росы. От озера каналов доносилось кваканье рякушек. Во внутренних покоях домов тешились ночными забавами мужчины и женщины. В джунглях были видны огни, подобные пламени разрушения мира. На полях зрела кукуруза, поблескивающая каплями росы. На небе сверкали бесчисленные звезды. В лесах дол ветер, сбрасывая на землю цветы и плоды с деревьев. В дуплах ухо лесовы. Слышались крики деревенских жителей, обнаруживших, нарушивших границы их владений грабителей. В лесу тьма ночи была безмятежной, какой обычной бывает тишина в лесу. В городе она была тихой, как сам спящий город. В лесах дули ветры, в гнездах спали недвижимые птицы. В пещерах дремали львы, у рощах оленей. В небе тьма наполнялась холодным туманом, в рощах тихо раздевалась повсюду. Мгла была подобна черной туче и напоминала пещеру в горе горного хрусталя. Она была беспросветной, как середина камня, и такой плотной, что ее можно было резать ножом. Она дрожала, как карасажи под ветрами разрушения Вселенной и была плотной, как мрак горной пещеры. Она широко раскинулась, как муть единого океана разрушения. Тьма была плотна, как чернота угольной пещеры, прекрасна, как глубокий сон, тверда, как событие невежества, и мягка, как спинка черного шмеля. Этой темной ужасной ночью царь земли Киратов со своим советником вышли из города, полного спящих жителей, в темный лес, дабы защитить город от дурных людей. Царя звали Викрам, и он был решителен, мудр и смел. Каркоти увидела идущих по лесу вооруженных царя и советника, ищущих встречи с демонами-виталами. Каркоти подумала, «Несомненно, я нашла свою пищу. Эти двое – клубцы, не знающие свои сущности. Тела таких людей – тяжелые ноша для земли. И в этом мире и в мире ином – Глупец существует лишь для страдания и смерти. Таких надо уничтожать, а не взращивать невежество. Жизнь глупца, не ведающего истины, все равно, что смерть, и ему лучше умереть, чем накапливать грехи. С самого начала мира в это сорожденном Брахме установлено, что не знающие своей природы невежды должны стать пищей для хищников. Поэтому эти двое должны быть съедены, и было бы неверным отказаться от законной добычи. Но если они мудры и благородны, то убивать таких людей мне не по вкусу, в силу моей природы. Я их испытаю, и если они мудры, тогда я их не съем, поскольку мудрым нельзя причинять вред. Жаждущие настоящего счастья, славы и долгой жизни должны поклоняться мудрым, давая им все желаемое. Я лучше решусь тела от голода, но не буду есть хорошего человека, ибо мудрый больше ценит спокойствие ума, чем жизнь тела. Для защиты мудрого стоит даже отдать свою жизнь, поскольку с помощью лекарства общества мудрых можно подружиться даже со смертью. Если даже я, демон Шаракшиси, беру под защиту таких людей – Кто другой не приблизит их к своему сердцу, словно чистую гирлянду? Воплощенные в теле, обладающие прекрасными качествами, живут здесь, как земные луны, давая прохладу и спокойствие окружающим их. Смерть – это небрежение мудрыми, жизнь – пребывание в их обществе. Плодом нахождения подли них является обретение рая, освобождение и прочего. Потому я испытаю этих двух и икрой с различными вопросами, и по их ответам станет ясно, насколько они знающие. Сначала надо решить, обладают они хорошими или плохими качествами. Затем понять, превосходят ли они меня своими достоинствами, и только тогда определить верным методом, прошли ли испытуемые проверку. Сарга 78. О демонше Каркоти. Васишска сказал, «Тут Каркати, достойный цветок древа семейства демонов, подобное черному облаку, плывущему в темноте, издала ужасающий рев». После этого рыка она заговорила хриплым и страшным голосом, подобным отголоскам, следующим за раскатами грома в тучах. Каркати сказала, «Эй, вы двое, подобное солнцу и луне, следующим по ужасному лесу, «Два червя в темной пещере Великой Майи. Кто вы, великие мудрецы или клубцы? Вы пришли стать моей пищей и заслуживаете того, чтобы я сейчас же вас проглотила Царь сказал, «О, призрак, кто ты и где ты? Покажи себя, ибо кто испугается одного только жужжания пчелы? Поистину лишь недалекие люди устремляются к желаемому со всей скоростью, как лев». Оставь свое раздражение и прекрати запукивание. Яви свою силу и достоинство. Скажи мне, чего ты ждешь, и я дам тебе это, о законопослушное. Ты хочешь испугать нас своими рассерженными криками, или сама нас боишься? Скорее предстань перед нами в видимой форме с подобающим голосом, ибо тянущие время не достигают ничего, кроме саморазрушения». Какать и подумала, что ответ царя недурен и приятен, и зарычала, чтобы показать путникам свою силу, а затем расхохоталась. От ее смеха и рыка всё пространство наполнилось ехом, и она явила свое огромное тело в свете блистающих в зубов. Она напоминала гору, расколотую молнией из тучи всеобщего разрушения. Ее глаза сверкали молниями, наполняя небо искрами, напоминающими разлетающихся журавлей. Она была подобна мерцающим огням подводного пожара в едином океане тьмы. Ее рев был словно гром множества громадных черных туч. От ужасного скрежета ее зубов с криками умирали притаившиеся во тьме хищные звери и грабители. Она казалась черной колонной, достигающей небес. Волосы на ее голове стояли дыбом, черные глаза были полны мрака и она внушала ужас демонам Якшесам, Ракшесам и Пишечам. Ветер ее дыхания проходил через отверстие тела с ужасающим звуком пхам. Пучки волос на голове напоминали торчащие палки, обгоревшие ветви и зубья плуга. Она была, как живая вершина горы Черного Агата, содрогающаяся во время разрушения мира. Она возникла, как разрушительная последняя ночь творения, как солга сотрясая поков творения своим смехом. Ее тело напоминало осеннее небо, затянутое тучами. Оно было плотным, как ночь, и походило на огромную тучу. Она была подобна черному демону Раху, восставшему из тьмы, чтобы поглотить луну и солнце. Ее черные груди напоминали бездонные деревянные ступы или два висящих облака из сияющего черного сапфира. Ее огромное тело было словно обгоревшей пень с головой, похожей на крону дерева, и с гигантскими качающимися лианами рук. Увидев ее, оба героя нисколько не трогнули. их Хоу не волновался, будучи чистым. Советник сказал, «О, огромная демонша, почему ты рассержена? Воистину только глупые недалекие сильно распаляются даже по мелкому поводу». Оставь свой гнев, он тебе не к лицу. Мудрые достигают своих целей подходящими мирными путями. Ураган нашей мощи сдувал, лишая силы, тысячи таких букашек, как ты, и их уносило, подобно листьям и сухой соломе. Оставив раздражение, разумные достигают своих целей соответствующими действиями, с ясным и спокойным умом. Пусть собственные деяния будут успешными или нет. Только Великая Судьба отвечает за это. К чему заблуждаться по такому поводу? Скажи, чего ты хочешь. Никогда даже во сне просящий не уходил от нас без исполнения своего желания. Услышав это, демон шаракшись и подумала. О, какое хорошее, смелое и разумное поведение у этих двух прекрасных людей. Я думаю, они не обычные люди. Удивительно». Их слова и лица указывают на внутреннюю пробужденность. Как воды рек сливаясь, смешиваются друг с другом. Так же мудрые мгновенно узнают друг друга по речам и выражениям лиц. Эти двое, кажется, поняли мои намерения, а я разгадала их мысли, поэтому я не убью их. Силы своей мудрости, они вечны. Я думаю, они постигли свою природу, потому что без знания себя... ум не способен освободиться от страха смерти. Это возможно только в результате ясного понимания реального и нереального. Я спрошу их о некоторых сомнениях, которые одолевают меня, ибо те люди глупы и низки, которые не разрешают сомнений встретив знающих». Подумав так, каркотип приняла подобающего вопрошающему вид, прекратила смех рычания, рычание, подобное крому тучи вселенского разрушения, наступившего не в свое время, и спросила, «Кто вы, смелые люди? Поведайте мне, о безгрешные. От одного вашего вида в чистом уме возникает дружеское расположение». Спутник царя ответил, «Это царь страны Киротов, а я его советник. Мы вышли на нашу ночную прогулку, чтобы останавливать подобных тебе. Это царская обязанность днем и ночью пресекать действия скверных существ». Кто оставляет свои обязанности, тот губит себя, сгорая, как трава в огне. Как и сказала. «Царь, твой советник неумен. Царь, у которого глупый советник, не должен быть царем. Если помощник хорош, хороший царь. Поэтому царь должен умно выбирать хорошего советника. Этим он обретает славу. А каков царь, таковы и поданны». Изо всех хороших качеств высочайшим является знание изначальной сущности. Ведающий истину царь становится настоящим царем, и знающий это советник будет лучшим из его помощников. Эта благородная мудрость приносит царю могущество и беспристрастное видение. Не имеющий же этого знания не должен быть ни советником, ни царем. Если вы владеете этим знанием, вы достигли высшего блага, но если нет, то вы бесполезны, и в соответствии со своей природой я вас съем. Если же вы верно и с умным развлечением ответите на мои вопросы, вы станете мне дороги, как любимые сыновья. Царь советник, дайте мне ответы. Это мое горячее желание. Выполните мою просьбу. Кто в этом мире, не исполнив обещанного, не расплатится тяжко за свой грех. Сарга 79. Вопросы демонши Каркати Васиштха сказал, произнеся это, Ракшиси с согласия царя начала задавать свои вопросы. «Выслушай их и ты, Орама». Демонша спросила, «Что это за кружечная частица, которая едина и одновременно множественна?» в которой бесчисленные миры зарождаются и исчезают, как пузырьки пена в океане? Что это за пространство, которое не пространство? Что это что-то и ничто? Что проявляется как я, который есть ты, и что является тобой, будучи мной? Что движется, оставаясь неподвижным, и что недвижимо, даже перемещаясь? Что это за камень, который осознан? Кто создаёт прекрасные иллюзии в пустом пространстве? Что это за огонь, который не горит, оставаясь пламенем? И что это за огонь, постоянно порождаемый не огнём? Что это за извечное сияние, которое не является ни луной, ни солнцем, ни огнём и ни звёздами? Что это не имеющий класс, но порождающий свет? Что это за высочайший свет? дающие сияние слепым от рождения лианам, кустам, траве и всему не имеющему органов чувств. Что порождает пространство и остальные элементы? Кто определяет собственную природу сущего? Что является ларцом для алмаза этого мира? Чей это ловец? Что за крошечные частица заставляет сиять тьму? Что это существующие и несуществующие? Что, будучи вдали, находится рядом? Что это за мельчайшая крупица, которая видится огромной корой? Что это за мгновение, которое длится целую кальпу, и что это за кальпа, которая продолжается миг? Что это очевидное и несуществующее? Что это сознательное, являющееся несознательным? Что это за ветер, который не ветер, и звук, который не звук? Что это всё и ничто, я сам, в то же время не я? Что достигается огромными усилиями во множестве жизней, а когда получено, оказывается ничем? Что это за полнота, которую не получить? Что уничтожает себя, оставаясь совершенно целым и невредимым? Что это за крошечная частица, внутри себя создающая кору-миру и три мира, как травинку? Что это за мельчайшая пылинка, которая наполняет собой сотни его джан? И что это за частица, которая не измеряется даже в сотнях ее джан? чего одного взгляда весь мир танцует, как ребенок? Что это за крупица, в которой существует множество огромных гор? Что, не меняя своего крошечного размера, по величине превосходит гору меру. Что тоньше волоска, разделённого на сотни частей, но громаднее высокой коры? Что является лампой, проявляющей свет и тьму? В частице чего пребывает частица всех восприятий? Что это совершенно не имеющее вкуса, но всегда сладкое? Что превосходит всё и в чём пребывает всё? Что не может втаить себя и скрывает весь мир? Благодаря чему при разрушении не остается существующим, но не проявленным? Что не имеет глаз и видит тысячами глаз? Что это за мгновение, являющееся великой кальпой и сотнями тысяч кальп? В чем, как дерево в семени, содержатся семена миров, непроявленных, проявленных и даже не возникших? В каком мгновении, как в семени, пребывает целые кальпы? Что является творцом, инструментом, целью и обстоятельствами действия, не имеет цели и даже не являясь деятелем? При восприятии видимого видящий делает видимым сам себя. Что, не имея глаз, видит само себя вовне, как зримый объект? Кто растворил видимое в себе и даже в присутствии видимых объектов видит безраздельное чистое сознание, и не видят видимого прямо перед собой. Что сияет как видимое, являясь видимым, видением и видящим? Что наполняет видимое, видение и видящего, как золото, браслеты и другие украшения? От Отчего ничто не отделено, как волны от океана? И почему верению всё отделяется, как волны в океане? чего единого и неразделённого временем пространством и прочим, даже при появлении двойственности реального и нереального, они остаются неотдельными, как вода и ее текучесть. Что-то в тремя временами содержит в себе, как семя содержит дерево три мира, которые реальны и нереальны и включают видящего, видимое видение? В какой полноте всегда пребывают прошлое, настоящее, будущее и великые иллюзии бесчисленных миров – как дерево заключено в семени. Что, не оставляя своей недвойственной природой и будучи возникшим, заставляет семя превращаться в дерево и дерево в семя? У царь, по сравнению с чем гора Меру – нежное волокно лотоса, и в чем существует огромное множество таких кур, как Меру и Мандара? Чем создается этот мир с бездной живых существ? за счет чьей силы ты движешься, убиваешь и наказываешь. Что, увидев, ты исчезаешь или же существуешь вечно с очищенными видением и речью до их полного успокоения? Разреши великое сомнение моего ума, подобное туману, скрывающему лек луны. Того, кто не способен вырвать сомнений с корнем, никогда нельзя считать мудрым бандитом. Если вы своим разумом не положите конец моему небольшому сомнению, вы тут же бесспорно станете дровами для утоления ужасного огня моего голода. После чего я сожру всех людей в этой стране, чтобы набить свое брюхо. Поэтому я думаю, что твоя обязанность — быть хорошим царем, ибо только клубцы стремятся к своему концу». Сказав это, демонша издала оглушительный и ужасающий рык, сходной с громом тяжелой тучи, и замолчала. Хотя ее вид был ужасен, внутренней чистотой она напоминала безоблачное осеннее небо. Такова сарга 79 «Вопросы демон Шикаркати» книги 3 о создании Махарамайина Шривасиштки, ведущей к освобождению, записанной в Алмике.